Не я говорю. Ты сам должен себе сказать, что они не имеют права посягать на жизнь человека. Право, право. Разве на свете существует теперь право? Люди убили его. Каждый в отдельности может иметь право, но у них, у них власть. И это теперь всё. Кто им дал эту власть? Вы. Власть у них, пока вы остаетесь трусами. Все то, что наполняет теперь ужасом человечество, держится в каждой стране воле десятка людей. И десяток других людей может положить этому конец. Один человек, один единственный живой человек, не признающий их, может уничтожить эту власть. Но до тех пор, пока вы гнете свои спины и говорите, может быть, мне повезет, пока вы виляете и хотите проскользнуть вместо того, чтобы нанести удар прямо в сердце, до тех пор вы рабы и лучшей участи не заслуживаете. Нельзя прятаться и сохранять при этом достоинство мужчины. Нужно сказать «нет», это теперь единственный ваш долг. Он не в том, чтобы дать себя заколоть. Но, Паула, ты допускаешь, чтобы я сказал «нет», если твой внутренний голос диктует тебе это. Ты знаешь, я люблю твою жизнь, люблю твою свободу, люблю твою работу. И если ты мне сегодня скажешь «нет», я должен идти с оружием в руках, защищать правое дело, я отвечу – иди. Но если ты идешь в угоду лжи, в которую сам не веришь, идешь лишь по слабости и расшатанности нервов в надежде проскользнуть, я скажу – я презираю тебя, да, презираю. Если ты хочешь пойти как достойный человек бороться за человечество, в которое ты веришь, я тебя не удерживаю. Но пойти, чтобы быть зверем между зверьми, рабом между рабами, этого я не допущу. Можно пожертвовать собой за идею, но не за безумие других. Пусть умирают за родину те, кто в нее верит. Паула невольно воскликнул он. Неужели моя речь слишком свободна? Неужели ты уже чувствуешь за спиной палку дисциплины? Не бойся, ты ведь еще в Швейцарии. Ты бы хотел, чтобы я молчала или сказала тебе, что с тобой ничего не случится? Но теперь не время сентиментальничать. Теперь все поставлено на карту, и твоя, и моя жизнь».